Не возвращайтесь в те места, где были несчастны. Совместная жизнь с Захаром началась оптимистично. Мы все делали вместе. Ходили на лыжах в ближайший парк, катались на коньках по выходным, ездили по утрам на работу и по вечерам домой. Пекли блинчики и колдовали над сложными блюдами по видео урокам Гордона Рамзи. Никогда раньше я не проводила ни с кем столько времени. Все предыдущие мои мужчины каждый день уходили на свою работу, я на свою, и виделись мы только вечерами и на выходных. Но, как ни странно, мы пока друг от друга не уставали. Перейти работать в вашу компанию было лучшим решением в моей жизни, заявил Захар как-то раз на совещании у начальства. Наш директор жадный до лести не устоял и в этот раз. И тут же взял его на освободившуюся должность начальника отдела. Хотя Захар имел в виду недружный коллектив и неудобные условия работы, а встречу со мной. О чем и рассказал по дороге домой, смеясь над тем, как все получилось. На день Святого Валентина он подарил мне кольцо. Пока я долго потрясенно смотрела на тонкий золотой ободок с ярким камнем в бархатной коробочке, пытаясь понять. Я себя накручиваю или это что-то значит? Захар только посмеивался, а потом встал на одно колено и сказал: "Это именно то, что ты думаешь. Но я понимаю, что еще слишком рано, так что не пугайся. Я не буду требовать от тебя ответа. Просто носи это кольцо и помни, я хочу быть рядом с тобой всегда. Мне сразу стало как-то полегче." Правда то, что сразу после этого Захар развил бешеную деятельность и принялся делать ремонт, присматривать дачу за городом и набрал несколько новых курсов по повышению квалификации, чтобы претендовать на большую зарплату, навело меня на мысль, что мое молчание было засчитано за да. Я не стала его пока разубеждать. В конце концов, что плохого в том, чтобы выйти замуж в м о тридцать? Пора уже. Даже мама намекала, что хорошего парня с квартирой и машиной надо брать и срочно, пока кто-нибудь его не отбил. На 8 м а р т а Захар торжественно вручил мне ключи от машины. Тебе надо будет на чем-то ездить на дачу. Ну и я подумаю о том, чтобы разослать резюме с зарплатой в полтора раза выше. Здесь мне такую не дадут. Придется тебе самой добираться на работу. Но я не умею водить, ахнула я. И прав у меня нет. Нука, давай посмотрим в окно. Захар обнял меня и подтолкнул к балкону. Прямо под ним на б о ч и н е стояла симпатичная оранжевая машинка с круглыми, будто удивленными фарами. Неужели ради нее ты не научишься? Вот снег с о й д е т окончательно. Я тебя сам буду учить. А до тех пор? Я записалась в автошколу, потому что теоретический экзамен тоже придется сдавать. Апрель снова случился внезапно и непривычно теплым, словно отражая собой ту уютную и теплую жизнь, в которой мне было сейчас хорошо. Я даже подумала, что пора притормозить с разгоном в счастье, а то ведь окажется, что в глобальном потеплении виновата я. И где-то в середине его, когда сухого асфальта было уже больше, чем ручьев, я отправилась в знакомый мне психоневрологический диспансер. Автобус по-прежнему был всего один и ездил раз в полчаса. Темный лес все так же вставал стеной с одной стороны, а серый забор больницы тянулся с другой. И даже облезлый бродячий пес, встретивший меня на остановке, показался знакомым. Но почему-то теперь это все не вызывало во мне уныния. Все-таки многое зависит от точки зрения. Вам на второй этаж к свому е у ч а с т к о в о м у психиатру. Просветила меня женщина в окошке регистратуры, когда я спросила, куда идти. Окей, вздохнула я, д у м а я что слишком уж сильно обрадовалась сладким ноткам ностальгии. И жизнь решила устроить мне полноценный аттракцион, повторив все по порядку. даже очередь на потухших серых людей с некрасивыми лицами кабинету Инги Семеновны. Теперь я в ней чувствовала себя неуютно. Я же другая. Я же Нина. Раздался изумленный голос. Что ты тут делаешь? Ой. Я обернулась и чуть не упала. Максим. Он был в том же белом халате, что и в нашу первую встречу. Загорелый. Видать, после разрыва со своей Катюшей хорошо оттянулся в теплых странах. В такой же яркой Гавайке под белой тканью и с такими же небесными глазами. Только вот опять не улыбался, а беспокойно хмурился. У тебя что, рецидив? Опять депрессия? Он подхватил меня под локоть, отводя в сторону. Я смущенно оглянулась на окружающих, но им было на меня совершенно наплевать. Вряд ли хоть кто-то из них догадывался, как я задорно и жарко трахалась со своим психиатром, вот этим вот горячим блондином. Дважды. Нет, ты что? У меня все отлично. Я за справкой для вождения. Засмеялась я. А почему сюда, а не на первой? А. Протянул он. Понял. Давай, я тебе эту справку дам, чтобы в очереди не стоять. Давай. Согласилась я легко. Он отпер соседний кабинет и жестом пригласил меня проходить. Сел за стол, я устроилась напротив. Забавное повторение нашей первой встречи, впрочем, а как иначе? Только чувствовала я себя совсем по-другому. Ну как вообще твои дела, Нина Аверьянова? Не поднимая головы, спросил Максим. Он положил перед собой листок бумаги и что-то писал на нем параллельно с разговором. Жизнь ь е т к л ю ч о м раз решила научиться вождению. Скоро и за справкой на оружие придешь. Ага, и куплю себе ружье. Да мне мой, жених. Я замешкалась, не зная, как назвать Захара. Машину подарил. Надо учиться. А чего права не подарил? Усмехнулся Максим. Кто ж девушкам только половину подарка делает? Ну ты что? Я вообще не знаю, на какие педали жать. Испугалась я. Жених это хорошо. Кивнул Максим. Всегда радуюсь, когда пациентки вливаются в социальную жизнь. Замуж выходит, детей з а в о д я т Он подписал бумагу, поставил печать, но на меня так и не посмотрел. Ты-то не собираешься детей заводить. Собираюсь, кивнула я. Мы как раз недавно это обсуждали. Пока сильно стараться не будем, как получится. Когда свадьба-то? Пригласишь? Максим наконец поднял глаза и слегка уголками губ изобразил улыбку. Не знаю. Я пожала плечами. Нам пока некуда торопиться. Ну как, не куда. Ребенка уже планируете, а свадьбу нет? Ну вот получится ребенок, тогда и поженимся. Максим нахмурился. Нет, это неправильно. Странное отношение, Нин. Как будто ты своему жениху только как инкубатор нужна. Максим. Я встала, протягивая руку. Он уложил в нее готовую справку. Ты помнишь, что ты не мой психотерапевт. Нет, не твой. Качнул он головой. Но и не мой, друг. Насколько я помню, ты говорил, что ни любовником, ни другом не можешь быть два года с момента, как перестанешь быть моим врачом. Все так. Ровно сказал он, откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Небесные глаза прошлись по мне с ног до головы и обратно. Ты полностью права, Нина Аверьянова. Не имею я права высказывать тебе свое мнение ни в каком качестве. Ты молодец, хорошие границы выстраиваешь, глядишь, все еще будет хорошо. А у меня просто про деформация. Счастливые люди ко мне не приходят, сама понимаешь. Спасибо, сказала я, складывая справку пополам и покидая кабинет. Ощущение от разговора у меня осталось странное.